Барсок ни слова не понимал по человечески или, как он говорил, по-двуногому. А если бы он даже и понял, хоть чуть-чуть, то непременно нашел бы, что возразить. К примеру, что места эти на острове еще день назад казались ему, Фридолину, мирными и тихими, а вонючие лисы, такие, как Изолайн, ему еще противнее и невыносимее, чем двуногие их собаки. К сожалению... Ничего из этого разговора не получилось бы. Мушка и барсук понять друг друга не могли. Они довольно долго, оба притаившись, смотрели друг на друга, смотрели прямо в глаза. Мушке даже стало как-то не по себе. Под взглядом барсучьих глаз. Такие они были холодные и чужие. Нет, так никто никогда в жизни не смотрел на нее. Домашние животные, собака на дворе, свиньи, коровы, совсем по-другому глядели на нее. Должно быть, они уже привыкли к человеку, потому и не смотрели на него такими чужими взглядами, как барсук. Неизвестно, сколько бы они так выдержали, девочка и барсук. Оба боялись пошевелиться, и как не першило у мушки в горле, она крепилась героически. Но вдруг все изменилось, и совсем-совсем по другой причине. Словно пушечное ядро, по следу мушки примчалось что-то лохматое, пыхтящее, с длинным красным языком. «Ну, конечно, Тедди!» Это Инга выпустила ее из сарая, и Тедди тут же умчалась за своей повелительницей. Радостно визжа, Тедди бросилась на мушку, подскакивая к ней, а барсук, сердит фыркнув, «Так я и знал, опять снова здорово. шаром скатился в нору. Только его и видели. Тедди же... Вдруг, услышав фырканье и почуяв запах бурсука, отскочила от своей хозяйки и к норе. Гавкнув, она сразу принялась рыть. Мушка подбежала к ней, хотела схватить за ошейник, но голова и половина самой Тедди уже исчезла под землей. Тогда мушка схватила Тедди за лучший крючок, какой бывает у собаки, а именно за хвост, и стала тянуть изо всех сил. «Перестань!» — кричала она. «Сейчас же перестань, противное Тедди! Фридолин тебе ничего плохого не сделал! Не смей копать его квартиру!» При этом мушка сильно тащила Тедди за хвост. Тогда Тедди вылезла из норы вся в песке и удивленно посмотрела на свою повелительницу. «Ну что же это такое опять? Вчера меня просили умоляли, чтоб я скорее копала, а сегодня нельзя. Пойди пойми этих людей!» Мушка поскорее перехватила Тедди за ошейник, оттащила от барсучьей норы и не отпускала собаку до тех пор, пока они не миновали мостик и не отошли подальше. Но и потом Мушка все время бросала палочки, чтобы Тедди не вздумала убежать к норе. Так девочка-мушка первый раз доказала, какой она верный союзник Фридолина. За обедом Мушка удивила всех своим разговором с папой, который она начала следующими словами. «Папа!» Я все очень хорошо обдумала. Я не пойду с вами войной на Барсука. — Вот как? — удивился папа. Мушка была ведь его старшей и единственной дочкой. — Почему же? — спрашивается. Это так внезапно изменило принятое решение. — Знаешь, я видела Барсука. Видела, как он спит на солнышке перед входом в нору. И знаешь, он очень славный, этот Барсук, и маленький. Мне его почему-то стало жалко. И такой он мирный... — Я его так и прозвала, Фридолин. Это ведь значит мирный. — Вот как! И на этот раз в голосе папы прозвучало не удивление, а скорее возмущение. — Быть может, мне позволено будет узнать, не заснула ли ты сама на солнышке и не приснилось ли тебе кое-что во сне? Где же ты видела бурсука? — На площадке перед норой, — ничуть не смутившись, ответила мушка, хотя щеки ее при этом почему-то прозовели. Я ходила туда гулять. — Вот как? — в третий раз воскликнул папа. И теперь в его голосе прозвучала уже угроза. — И кто же это тебе позволил отправляться гулять к норе, мадемуазель любопытный нос? — Теперь ты, еще чего доброго, спугнула нам бурсука. Вряд ли после этого наша сегодняшняя экспедиция может увенчаться успехом. — Муми разрешила мне пойти погулять, — ответила дочка. — Но я ей не сказала, что пойду к норе. Папа, ты сходи туда сам завтра в полдень. Ты только посмотри, как он греется на солнышке, и сразу поймешь, какое это славное мирное животное, настоящий Фридолин. Я теперь его друг, папа, я его союзница.